Максимов. В дальнейшем я поддерживал по этому вопросу связь с товарищем Максимовым, моим другом Полмагилёвым. В дальнейшем это движение расширялось среди бывших военнопленных, среди которых организовывались отряды интернациональных бойцов за победу советского государства. Как известно, особенно выделялись отряды венгров и чехословаков. В Петрограде ширилось движение в союзе социалистической молодёжи, нынешнем комсомоле, и среди части студенчества за добровольное вступление в Красную армию. 24 января, ныне дожидаясь организации вербовочных пунктов, мы опубликовали в Правде следующее извещение об открытии записи в рабоче-крестьянскую Красную армию. Запись в Рабоче-крестьянскую Красную армию производится ежедневно с 11 часов утра до 3 часов дня в доме Рабоче-крестьянской Красной армии, Ледейный проспект, дом 20. Товарищи принимаются по рекомендациям поисковых общественных демократических организаций, стоящих на платформе советской власти, партийных и профессиональных организаций или, по крайней мере, двух членов этих организаций. При поступлении целыми частями требуется круговая порука всех и тайное голосование. Должен здесь же подчеркнуть особый действенный подъём у военных моряков, в котором большую роль сыграла не только их традиционная революционность, но и декрет Совета народных комиссаров, от 14 февраля 1918 года об организации рабоче-крестьянского красного флота под вывеной Лениным. В ходе шёл двойной процесс. Во-первых, была организована вербовка и добровольная запись в рабоче-крестьянский красный флот. Помню, что кроме пунктов на самом флоте, нами был организован вербовочный пункт В отношении бывшего гвардейского экипажа, кажется, на Екатерининском проспекте. Во-вторых, много матросов шли добровольно в Красную армию. Из них формировались отряды добровольцев, отправлявшихся на фронт. Оставшиеся в флоте матросы берегли как зеницы, локовей на морской флаг, сохраняя и укрепляя боеспособность кораблей, что особенно было ими проявлено в спасении кораблей флота, когда после заключения мира немцы хотели при помощи белофинов захватить корабли Балтийского флота, а наши героические моряки сумели вывести корабли в наши надежные порты. Февраль 1918 года был месяцем наиболее быстрого роста Красной Армии, особенно во второй половине февраля. Когда германский империализм верхомно сорвал перемирие и начал наступление по всему фронту. Известно, что после отказа Антанты принять предложение советского правительства о немедленных переговорах всех воюющих стран о заключении справедливого демократического мира, советское правительство, учитывая волю советского народа к миру, начало 3 декабря в Брест-Литовске иговора о мире. В результате которых 5 декабря было заключено соглашение о временном прекращении военных действий. Советское правительство готово было пойти на тяжёлые условия мира, уверенное в том, что эти потери носят временный характер. Советское правительство стремилось получить передышку, чтобы укрепить советскую власть, подкрепить хозяйство Демобилизовать измученную и совершенно недееспособную старую армию, а главное создать новую Красную армию, способную защитить советскую страну. Все контрреволюционеры лживо прикрываясь фальшивым патриотизмом. Это они показали потом, слядявшись в Киеве под крылышками немецких оккупантов и помогая им наступать на Россию вступали против этой политики советского правительства с одной целью свалить, уничтожить советскую власть.